Нет такого курса в пединститутах и прочих вузах. Это курс сердца. Вот в чем дело. Но разве утверждение человечных, сердечных отношений не цели и смысл нашего общества? Помню, в тяжкие годы моего военного и послевоенного детства мы, мальчишки, по каким-то неписанным законам в первую голову презирали эгоизм. Пацан, в одиночку съедавший на перемене принесенную из дома дополнительную булку, рисковал в один миг оказаться на последней ступеньке детского уважения. На высшей же ступеньке бывал тот юный мудрец, который выручал незаметно из беды на контрольной или по дороге домой спрашивал потихоньку твои беды, да еще и утешить мог. Угловато, неловко, по-мальчишески. Война приносила много беды, и похоронок. В черный час ребят утешали взрослые, и это понятно, но их утешали и их ровесники, и это скупая. Внушенная горем участливость стоила многих уроков и высоких слов. Не так давно в общем деле нашего воспитания произошел интересный сдвиг. Система ПТУ приняла мастерами десятки и десятки известных рабочих, героев социалистического труда. У этих людей нет педагогического образования, но есть педагогическое сознание и жизнью продиктованное рабочие умение обращаться с людьми. С людьми, подчеркнем, взрослыми. Это интересный поворот мысли. Можно ведь поначалу возразить, идут-то, дескать, они к людям далеко не взрослым, верно? Но к людям, торопящимся стать, быть и уже теперь выглядеть взрослыми. Что из специфически педагогического берут умудренные жизнью герои? Представьте себе, совершенно не педагогическую, но такую по-человечески понятную категорию, как участливость. Если человек в кризисе, а человек этот юн, что по здравому смыслу следует сделать прежде всего? Разобраться в этом человеке. Что у него на душе? Что у него болит? Чем он мается и что любит? Простые истины, что и говорить, но вечно важные. И славные ленинградцы, дважды герои социалистического труда Василий Александрович Смирнов и Афанасий Прокопьевич Михалев, пришедшие в ПТУ, один с Балтийского, другой с Ижорского заводов, стали каждый день исповедовать эти простые истины, пестуя своих ребят, завтрашних рабочих. Мне кажется, именно тут. В этой смычке образования и труда завязывается нынче важный Педагогический и человеческий плод. Обратите внимание, на который стоило бы нашему учительству. Когда к ученику относится формально, а значит безучастно, оценка всех его порывов идет по простой шкале, где всего два полюса, плюс и минус. Выучил, не выучил, сдал, не сдал, активный, пассивный. И дело с концом. Я не призываю, чтобы учитель стал этким иезуитом который знает каждое душевное движение и глаз не спускается своих учеников, но и равнодушие, которое синонимично без участности не может быть нормой отношений. Участливость я бы сравнил с прекрасным плодоносящим деревом. Его корни уходят в толщу поколений, а плоды надолго оставляют прекрасное послевкусие. Не зная личных биографий Смирнова и Михалева, совершенно уверен, что в их судьбах когда-то приняли участие добрые, хорошие люди. Эта участливость родила участливость их учеников, теперь прославленных мастеров, а, может, и героями-то их сделала все та же людская участливость. Еще одно чрезвычайно важное. Участливость — свойство не одностороннее. Оно обладает равновеликой силой. Участлив взрослый к подростку, он тотчас без промедления оказывается участливым по отношению к нему взрослым. А если юный человек становится участливым ко всем окружающим, ко всем взрослым, ко всем ровесникам, ко всем младшим,